Глава двадцать восьмая Первая термобарическая граната долетела ровно туда, куда я хотел. Прямо под рампу корабля. Вреда обшивки, рассчитаны на температуру вхождения в атмосферу, она нанести не может даже теоретически, а вот врагам достанется. Хлопок, вспышка и рев пламенного шара. Как я люблю этот звук! Особенно в последнее время, когда взрыв сопровождается такими громкими хлопками и потрескиванием, будто когда попкорн готовишь. Только сейчас это взрываются не кукурузины, а твари. Хлопает так их панцирь от температуры, но отрезк это уже мелкие твари сгорают. Ммм, прямо кайф, а не звук. Всю троицу старших монстров накрыла огнем, но я не питал иллюзий, прекрасно осознавая, что этих левиафанов так просто не завалить. Хорошо, если хоть немного обожжет. Когда Усполох закончился, я убедился, что все ровно так, как я и думал. Здоровые твари живы. Хотя самое мелкое явно поплохело. Она верещит так, что уши закладывает, при этом вытянул свою безглазую голову вверх. Ух, а хорошо прожарились. Прямо вижу, как видоизменился панцирь. Он поменял цвет, его пластины словно бы втянулись внутрь. Припекло их, значит, прижарило немного. Ну, с раз так, попробуем тогда эту тварь прикончить. Так, старый друг. «Не подведи!» Револьвер сам собой прыгнул в руку. Бум-бум-бум! Стрельба из него сопровождается такими глухими ударами. «Я не стал экономить боеприпасы. Либо я выйду победителем, либо меня сожрут. И наличие или отсутствие патронов просто не будет иметь значения». Они ударили в панцирь еще не пришедшего в себя чудовища, причем каждую пулю я положил в свое точно рассчитанное место. Две в середину капюшона подобного вздутия сразу же за головой. Одна в намеченную мной точку между пластинами, где виднелся явный зазор в бронировании, и две в голову, одна у нижнюю часть, где крепились челюсти, и вторая ровно в центр. Капюшон твари вывернула наизнанку. Похоже, он не успел еще закостенеть непрошибаемый щит, как у двух других. А, быть может, взрыв его размягчил. Во всяком случае, после попадания у него полетели во все стороны какие-то белесые брызги. Пуля, угодившая меж пластин, успешно прошла вглубь тела, при этом вырвав громадный кусок плоти. Более того, она еще и прошла на вылет, и из страшной раны брызнула серо-зеленая вязкая жидкость. Последние две пули повели себя по-другому. Та, что угодила в центр лба, просто срикошетила, оставив правда крупную мятину. А вот еще одна, что ударила рядом со жвалами, привела хоть и к неожиданному, но порадовавшему меня результату. Разметала жвалы, вырвала кусок плоти и умудрилась разворотить весь низ башки. Из дыры потекла все та же жидкость, но уже вперемешку с чем-то желтым. «Ой, хорошее попадание! Ой, чую, для твари это все не пройдет бесследно!» «Ну, точно!» «Я думал, что тварь до этого громко ревела, но ошибался!» Сейчас монстр заверещал так, как будто его изнутри сжигали. Рёв был такой, что стены, казалось, задрожали. Ага, вот чего она разнервничалась. Та самая жёлтая жиж, залившаяся из пасти, явно была концентрированной кислотой. Получается, своим попаданием я железы и эту самую кислоту умудрился разворотить. «Хорошо». Теперь желтая жидкость стекла по телу чудища, разъедая его собственную плоть. Пока тварь орала, две ее товарки крутили головами, пытаясь понять, кто же это обижает младшенькую. Я же тряхнул револьвером, выбрасывая барабаны, и одним движением опустошил его, выкинув пустые гильзы. После этого просто поднес к закрепленному на клешне скорозаряднику, в котором поблескивали латунью следующие пять выстрелов. Патроны вошли у гнезда, и я защелкнул револьвер все тем же пижонским жестом. «Нет, мне не красоваться вдруг захотелось. Перед кем, собственно? Просто иного способа нет». Забавно, никогда не думал, что этого действия, разученное мной для чистой воды панта, пригодится в бою. Так, они меня таки засекли, но вместо того, чтобы кинуться в атаку одновременно, каждая из громадин решила действовать по-своему. Похоже, насчет их общности умения действовать в стае я ошибался. Или же нет. Может, просто они привыкли полагаться сами на себя или попросту не смогли договориться? Моя старая знакомая, наверное, усвоила урок после нашей последней встречи. Во всяком случае, мне так хотелось думать, ведь она, едва увидев, учуяв или узнал меня, моментально нырнула обратно в открытый корабль, откуда затянула уже знакомую еще по складу песню вопль. Призывает подопечных. Похоже на то. А вторая, как раз-таки наоборот, быстро, перебирая множеством своих лап, устремилась ко мне, но все же пошла не по прямой, а зигзагами забирая чуть в сторону. И при этом держалась так, чтобы ее прикрывали тела меньших сородичей или другие укрытия. Вот ведь хитрая скотина. Похоже, что эти громадины куда умнее рядового паразита. Они действуют совершенно нешаблонно по сравнению с более мелкими особями. Или же те просто не доросли до нужного уровня, не отожрались. Что ж, хорошо, что у самых опасных тварей не две, а всего одна. Уже проще. А попробуем ее броню на прочность еще одной игрушкой. я достал еще одну гранату, однако для увеличения эффективности большей площади поражения обмотал ее несколькими слоями изоляционной ленты с закрепленными у них металлическими шариками от противопехотной мины по идее будет больно сейчас и увидим как оно подействует Бросок гранаты с выставленным на три секунды взрывателем прямо в толпу монстров оказался на диво успешен. Приземлившись в толпе, взорвавшись, она превзошла все мои ожидания. Правда, часть шариков долетела и до меня, а часть ударила в те самые запланированные, как часть оборонной стратегии, бочки. Но вроде без особого эффекта, так сказать, на излете. И вообще, это уже мелочи. Мою броню пробить такое не могло, хотя удары были чувствительными. Бочки оказались изрешечены, но взрыва не последовало. Так что все в порядке, а вот монстры были впечатлены. Полсотни точно разорвало просто в клочья, а среди оставшихся мало кто остался целым. Одни инвалиды. Шарики прошивали хитиновые тела насквозь, что-то мне подсказывает, что скорость была столь велика, что прежде чем застрять, они прошивали не по одному, а по два-три тела. А самое приятное, даже ползущей здоровенной твари досталось. Она на мою удачу как раз высунулась для очередной перебежки из-за укрытия, и тут же получила именно в этот момент и произошел взрыв. а летящие в ее сторону шарики смогли перебить ей несколько лап. Конечно, она не обездвижена, но хотя бы замедлена. В первый момент после взрыва я вообще подумал, что победа за мной. Она запнулась и рухнула, однако затем зашевелилась, пытаясь встать. «О, отличный момент для атаки. Она сейчас подставилась, лучше не придумаешь». Завалилась на бок, выставив мне ничем не защищенное брюхо. Этим я и воспользовался, усадив туда барабан из револьвера. К сожалению, эффект оказался куда слабее, чем хотелось бы. Только две пули, угодившие практически в одну точку, проделали дыру в панцире. Остальные три оставив внушительные вмятины и все же с рикошетели. Ну и ладно. Даже одно ранение многого стоит. Лишили лап, пустили кровь. Ну, или чего там у них вместо нее. Так, глядишь, и подохнет скоро. Перезарядка. Понятно, что дожидаться, пока я снова полить начну, твари не стало. Она перевернулась, поднялась, и несколько криво, словно бы хромая, рванула на меня. Причем ломилась она, как танк, давя своих сородичей, попадающихся на пути. В этот момент в гущу раненых монстров, катающихся по полу и искалеченных шариками, ударил яркий всполох пламени, и еще живые тела вдруг вспыхнули, как факелы. И снова послышалось щелканье-хлопанье. Док все-таки вступил в битву. Раз за разом посылаю в скопище чудовищ один за другим три плазменных шара из своего аннигилятора. Какого хрена он тут? Я же сказал... А, ладно, чуть позже выясним, что там приключилось, а пока надо отбиться от монстров. Я безуспешно выпустил следующие пять выстрелов из револьвера в быстро двигающуюся громадину. Практически все пули отрикошетили от брони, и лишь одна угодившая сочленение пчель между пластинами оторвала таки очередную лапу. О, еще одна маленькая победа. Но дальше мне стало не до торжества и вообще не до стрельбы. Метров с десяти эта тварюка сжалась, как пружина, и резко выпрямившись, полетела на меня, моментально преодолевая все разделяющее нас расстояние. Честно говоря, я никак не ожидал, что она на такое способна, за что и поплатился. Все, что я успел сделать, это подставить под ее челюсти правую руку с верной винтовкой. Хруст, раздавшийся через доли секунды, ознаменовал собой конец моей пушки, в последний раз спасший мне жизнь. А последующая за этим боль доказала, что мощность челюсти или жвал этого Деварара достаточно, чтобы промять сверхпрочную броню катафракта. И если я ничего не предприму, лишусь руки. Благо, прикладывать сверхусилия, чтобы приподнять тело чудовища в условиях невесомости, мне было не нужно, и сделав это, я понял, что есть шанс нанести ответный удар. Тварь так увлеклась, что забыла о своей слабости, не прикрытом ничем брюхе. Я размахнулся и ударил своей механической рукой. Сила удара была такова, что я с легкостью пробил кожу, моя рука вошла глубоко в тело монстра. Но я не остановился, заставил руку растопырить пальцы, принялся обередить рану. Из нее тут же в стороны брызнула зеленая жижа, но я продолжал работать искусственной конечностью, стараясь нанести как можно больше повреждений. А вот и нужный результат. Дождался-таки. Вопль боли, издаваемой тварью, звучал в моих ушах прекрасной музыкой. В голову мне приходит очередная гениальная мысль. Мою правую руку тварь давно уже отпустила, так что из гранатового подсумка вынимается самая моя мощная граната из имеющихся. И на мгновение вытащив из тела противника свою клешню, я засовываю на ее место гранату, а затем подпрыгиваю, что есть силы, и отталкиваюсь от монстра обеими ногами. Мы успели отлететь друг от друга метров на десять, и граната срабатывает у брюхи чудовищной твари. Узрыв. Из-за так немалой дырки в брюхе ударяет реактивная струя из мелкодисперсного содержимого, отвратительно бурого цвета. Отломанные фрагменты хитина разлетаются в стороны, как и куски плоти монстра. Само его тело от взрыва улетает вверх, продолжая поливать все вокруг своими кишками и кровью. Все пространство под тварью вокруг меня, моя броня и особенно клешня рука, покрыты этой субстанцией целиком. Не удержавшись, я врубаю внешние динамики и внутренности корабля, слышат мой крик рев вызов, первобытный и дикий. Не все же тварям вопить, пусть теперь и меня услышат. Эй, псих, ты чего там орешь? Я все еще разгоряченный боем и столь эпичной победой не сразу понял, кто ко мне обращается. Эллен сумела все-таки достучаться до компьютера, управляющего установками искусственной гравитации. Сумела. Вон, голос довольный. «Говори», — приказал я ей. «Энергии мало, но систему врубить можно один раз. Не знаю, на какое время. Может, несколько секунд, может, и минут». «Так, плохо. А, впрочем, мне хватит». Док вон по мелким тварям продолжает палить, все вокруг уже полыхает. «Все, что нужно, выманить ту хитрую, осторожную тварь из корабля. Она теперь еще осторожнее станет после того, как я двух ее жирных товарок пришил. Наверняка не выползет. Скорее уж, вновь попробует наслать на нас полчища своих детишек. Только это не прокатит. У нас есть док со своими огнеметами, так что справимся». И тогда королева или кто она там останется одна. У нее попросту не останется выбора. Придется принять бой. Или же нет. А вдруг она засядет в корабле и морду наружу не высунет. И что делать? У меня, к слову, все сюрпризы закончились. Нет, есть еще последняя термобарическая граната, но взорвать ее внутри корабля — это вывести из строя минимум один отсек и вызвать пожар, тушить который нам нечем. Да и вообще, корабль старый, боюсь, что взрыв гранаты может нанести слишком много повреждений. Мой план изначально заключался в том, что плохо приспособленная к драке в условиях невесомости вражина вылезет ко мне махаться раз на раз, и я смогу любым способом запустить ее в полет к потолку. Тогда монстр временно станет беззащитен, и мы сумеем его пришибить или хотя бы ранить, а после врубаем гравитацию на двухкратную. Я-то буду к этому готова, а матка нет. Она падает с высоты, и, учитывая ее вес, однозначно ломает себе конечности, а у меня появляется возможность либо расстрелять ее, либо подорвать швырну гранату, как я уже проделал с ее меньшей копией. Только это будет последнее термобарическое. Несколько тысяч градусов гарантированно прикончит эту сволочь, особенно если она будет ранена. Да вот только дело за малым — выманить. А как это сделать? Выманиваться матка категорически не хотела, зато продолжала завывать свою песню призывы. Это было плохо. Я не особо боялся, что мы меутониум вали хитиновых панцирей и жвал. Все же пушки у нас имеются. Отобьемся, надеюсь. Но с тварью, засевшей в корабле, что делать? Ведь этот корабль — наш билет отсюда. Мы добили демонстративно нескольких тварей, прикладывая максимум жестокости к этому действу. Она не высунулась. Более того, матка даже не показалась из корабля, скрываясь где-то внутри, хоть и недалеко от входа. И выло, выла, выла. От ее воя у меня уже начиналась головная боль. В ее вои мне иногда прямо такие слова чудились. «Успокойся, не надо. Хватит, хватит, хватит». Да это еще что? Глюки от усталости, что ли? Блин, что-то странное со мной происходит, и мне это конкретнейшим образом не нравится. Ну ладно, с психическими отклонениями разберусь потом. Сейчас есть еще дела. Чем бы эту дрянь оттуда выкурить? Выкурить. М -м. Докадок. скажи, а откачать воздух из отсека реально?» Рик задумался, явно что-то просчитывая. «Я понял твою идею, но она не прокатит. Без кислорода наши огнеметы станут менее эффективны, да и как мы потом накачаем им корабль? Две недели без воздуха мы просто не выдержим». «Может, танки не пустые?» — предположил я. За столько лет. Ты представляешь, какого качества там воздух, даже если он там и есть. Наверняка на корабль регенератор давно не работает, так что... Нет, не выйдет. Но у меня есть другая мысль. Смотри, видишь вон ту стопку баллонов? Ага. А знаешь, что у них? Знаешь, что обозначает тот значок? Понятия не имею, это важно. Важно, мой малообразованный друг. Там аргон. Применяется для сварочных работ, например. Но еще это инертный газ, который тяжелее воздуха, и он в состоянии вытеснить атмосферу из того места, куда будет направлен. Так вот, слушайте мой план. Идея Дока была в следующем. Рампа, которая открывала вход в корабль, была опущена вручную. Он это знал из документов об обнаружении буревестника. Его не стали резать, а отжали сервоприводы. Если при этом запитать их обратно, то рампу получится спокойно поднять, то есть закрыть трюм. И таким макаром тварюка кажется заперта. После этого мы сначала установим системы непосредственной обороны на случай массового прорыва монстров. Если же их будет очень много, то так мы их хотя бы задержим. А потом выпустим все содержимое баллонов в танк корабля, запустим вентиляцию. Более тяжелый газ вытеснит воздух, тварь вынуждена начнет искать выход. И вот тогда опустим ей рампу, пусть бежит прямо на наши охранные комплексы. А дальше или она получает несколько очередей и дохнет, или реализуем мой план с термобарической гранатой, как и планировалось. Ну, в теории это должно сработать и куда безопаснее, чем рваться к ней в трюм самому. Первая часть изложенного Риком плана проблем не вызвала. Мы легко подвели питание сакумов, лежащего на боку погрузчика к дверному механизму, после чего тут же подняли рампу. В последний момент засевшая в трюме тварь попыталась сунуться к нам поближе, но тут же убралась назад, как только док пальнул из огнемета. «Сидеть!» — приказал он. Монтаж двух орудийных комплексов прошел быстро, а проблему с системой прицеливания мы решили просто запараллелив их между собой. Теперь пришло время для баллонов с газом. Док в этом случае был нам не помощник. Когтистое устройство ступни Китовраса не позволило бы ему ползать по обшивке корабля без серьезного ущерба для этой самой обшивки. А выгонять его из китовраса я не стал. Вдруг мелкая тварь недобитая сунется, и все. очалит вредный старикашка в мир иной, и плакали наши денежки. Так что мы с Элен вновь выступили в роли технического персонала, пока Рик прикрывал вход от возможного прорыва Орды и приглядывал за рампой. Вряд ли она смогла бы удержать того, кто пробил противовзрывную дверь на корабле. Сдумай, она сейчас выползти к нам в ангар. Что касается операции с баллонами, она была рутиной до безобразия. Возьми баллон, отключи магниты и подпрыгни, пролетел вдоль корпуса. В нужном месте коротким импульсом движков приблизься, включи подошвы и прошагай до танка. Вставь в приемник баллон, аккуратно отверни вентиль и держи. чтобы он не улетел на реактивной тяге к потолку. Понятное дело, что непривычный к невесомости, не ожидавшие, что столь примитивного предохранителя на танке корабля банально нет, мы первый баллон бездарно упустили, но дальше дело пошло. «Эй, ребят, у нас проблемы!» Голос Дока был сильно встревоженным. «Что случилось?» «Поглядите наверх!» Я задрал голову и обомлел. «Помните тех монстров, которых взрывами и выстрелами подкинуло вверх к потолку? Так вот, они далеко не все погибли, и сейчас дергались, извивались, пытаясь добраться до стены или потолка. Твою мать, этого только не хватало!» Они ж будут прыгать нам на голову, когда вздумается, и гекатанхеры их не достанут. Твари вне зоны поражения. И чего не прыгают на нас, кстати, до сих пор? Может, крик их королевы заставляет удерживаться, может, она собирает силы. Хрен его знает. Тут-то до меня дошла одна простая мысль. Док! — Так это ж тир. Лупи не хочу. — Ага. Вот только угадай, что проходит по потолку отсека. — Правильно, все энерговоды корабля. Ты как собираешься реактор реанимировать, гений? — Парни, а вы все-таки иногда редкостные тормоза. Голос агентесы прямо-таки сочился сарказмом. Я нахрена столько времени проторчала возле установки искусственной гравитации. Мы же ее так и не включили. Может, все же используем ее? Все равно королеву мы уже этим не зашибем. Я хлопнул себя по лбу. Рик, кажется, тоже в первый раз за все время нашего знакомства ощутил себя идиотом. Во всяком случае, он начал мямлить что-то совершенно для него несвойственное. «Эм, в общем-то, ну, а хорошая идея?» «Падение с полусотни метров да при если не убьет, то покалечит. А я тут с ними быстро разберусь. Так что, Эллен, будьте любезны, включите систему по моей команде». «Так, стоп, стоп. Да я хоть с обшивки спущусь, — возмутился я. «При двух Джи я весить стану, как твой робот, док. Не хочу проверять, не провалюсь ли я внутрь этой древней посудины прямо к своей подружке». «Давай, только быстрее. Мне очень не нравится, что они собираются в кучу прямо надо мной». Я, не говоря ни слова, просто отключил подошвы и, оттолкнувшись от корпуса корабля, плавно полетел вниз. Добравшись до палубы, я тут же примагнитился к полу и, для верности, встав еще и на одно колено, скомандовал. А вот теперь врубай. Три, два, один. Гравитация.